Глава вторая. К вечеру бой неожиданно начал стихать, и число раненых уменьшилось. На закате последняя партия их была эвакуирована в тыл, и на перевязочном пункте все облегченно вздохнули. Эту ночь, может быть, удастся поспать. Пожилой старший врач ушел в свою палатку, где лег, не раздеваясь на походную кровать. Через минуту уже слышалось его тяжелое храпение. Младший врач с папиросой ходил по двору и отдавал приказания следовавшим за ним санитарам. «Убрать все в перевязочный, подлить керосин в лампы и фонарь, накормить лошадей. Кипяток готов?» «Так точно. Пейте чай и ложитесь спать. Все, кроме Марченко. Где Марченко?» «Здесь, ваше высокоблагородие» высокий крепкий молодой санитар вытянулся перед доктором ты остаешься дежурным ты ведь самый здоровый у нас улыбнулся доктор будешь принимать раненых смотри не спать разбуди меня если случится что нибудь серьезное понял так точно бесстрастно ответил санитар но видно было какое усилие делает над собой этот крепкий человек чтобы едва не падая от усталости стоять на вытяжку и отвечать. «В три часа тебя сменит Назаров!» Доктор ушел в палатку. Разбрелись и скоро заснули санитары. Во дворе стало тихо, и вдали замирал легкий скрип колес санитарных двуколок с последней партией отправленных в тыл раненых. Марченко вошел в перевязочную. Это была довольно большая комната, оставленного хозяевами польского дома. Над столом, затянутым белой простыней, ярко горела лампа. Около нее кружились ночные мотыльки, влетевшие в открытое окно, выходящее в поле. Марченко опустился на скамейку и стал смотреть в окно. Было совсем тихо. Июльский вечер медленно переходил в ночь. Спокойно и ласково светились звезды. Издали с поля доносилось ржание пасущихся лошадей. Трава и полевые цветы отдыхали от пыли под влажными поцелуями росы, и их нежный вечерний аромат входил в окно и боролся с тяжелым запахом йода в перевязочной. Ни один выстрел не нарушал таинственной и прекрасной тишины засыпающей природы и казалось, что войны нет, и что все, так недавно происходившее здесь, только тяжелый кошмар, который теперь исчез. Санитару Марченко страстно захотелось лечь на голой скамье и заснуть. Но он твердо сказал сам себе «нельзя, нельзя» и продолжал сидеть и смотреть в окно. Вдыхая нежный вечерний аромат, Марченко вспомнил свою далекую деревню, убогие хаты с соломенными крышами, маленькую белую церковь, речку и березовый лес. Милые любимые образы его невесты, матери, отца и двух сестер, как живые, вставали перед усталым санитаром.